Жудит Эйвори спешная красавица. Издательство АСТ, Москва, 2000ный год. Читает Игорь Мурашков. Часть первая. Счастливое королевство. Глава 1. Следует помнить, что стащая красавица была на 100 лет старше принца. Она принадлежала к другой эпохе. Из предисловия к переводу Спящей красавицы. Лондон, 1877 год. Лондон. Джеймс Стокер. икоком поправлял себя самого в последнее время сэр Джеймс Стокер с трудом пробирался между лошадьми и экипажами наконец перепрыгнув через очередную лужу он пересек оживлённую лондонскую улицу и два Джеймс ступил на сухой тротуар как проехавшая мимо карета обдала его грязью его ноги оказались забрызганными По полу пальто и об шнабе брюк моментально промокли. Джеймс старательно отряхнулся, а затем продолжил путь. Днелегес был прохладным, так что он чувствовал себя довольно неудобно в сырой обуви, но даже это обстоятельство не смогло вывести его из равновесия. Все 36 дней, что Джеймс Прибыл в Вангни, он каждое утро просыпался приподнятым настроением. В последнее время он был настолько возбуждён, что порой опасался за свой рассудок. Ибо Джеймс, известный всеми неискушённый в житейских делах человек, считал, что недопустимо появляться на людях с глупым выражением лица. А между тем жизнь его в настоящий момент текла слишком благополучно. Ещё не так давно всё обстояло совсем иначе. Так что Джеймс высоко ценил благосклонность Фортуны. Действительно, ему крупно повезло. Главное, то что он остался жив, хотя ещё месяц назад мог побиться об заклад, что этого не случится. Сейчас он поселился в таких апартаментах, о которых раньше и мечтать не мог. Кромитер Джэймс вернулся на родину героем. 3 дня назад королева Виктория собственноручно возвела его в рыцарское звание. Он с упоением подписывался в то утро сэр Джеймс Стокер, кавалер ордена Бани. Орден Бани никакая-то там заврядная награда. Королева по достоинству оценила его заслуги. За последний месяц Его замечатели щедрое содержание с лившей постоянный доход. Он удостоился трёх различных наград и был избран большинством голосов проректором колледжа Всех Святых в Кембридже. Он современен самым молодым проректором за последние 100 лет. На самое приятное было то, что Джеймса назначили председателем правления университетского финансового совета. Зерри заместителем президента университета. Перед Джеймсом открывалось блестящее будущее. Возможно, когда-нибудь и он станет президентом университета. А Джеймс Брут честолюбив. Он покинул Англию ради карьеры, много выстрадал, чуть не погиб. Он теперь вернулся, чтобы получить всё, чего так страстно желал. После всех его степендий, жалований, наград, дивидендов за научные работы и назначений, скромный кусочек власти, а также достаточно денег для того, чтобы сменить гардероб, кухарку, он не мог больше выносить обедов своей прислуги, завести первоклассных лошадей и купить маленький спортивный экипаж. который как-то попался ему на глаза. Прекрасная вещь с красными ступицами и медными спицами колёс.